«Четвертое. То есть, как Самайн уже послезавтра?» Элмерик, не веря своим ушам, вытаращился на розмаре. Девушка держала в руках небольшой, но весьма увесистый, гладко отполированный деревянный сундучок. Барт не успел предложить помощь. Она с грохотом поставила свою ношу на пол и лихо вытерла руки о передник. «А вот так!» Девушка неодобрительно цокнула языком. «Гляньте на него, все проспало!» В последние дни на тебе и лица-то нет, будто в облаках весь витаешь. Совсем страх потерял-то. Смотри мне тут, не подведи нас. Будешь в битве-то ворон считать». Барт проглотил заслуженные упреки и не стал возражать. Лишь развел руками и обезоруживающе улыбнулся. Если бы он был внимательнее, то сразу заметил бы, что Розмари принарядилась к празднику. На ней был чистый передник с шестью нашитыми полосками красной, оранжевой и желтой тесьмы, с таким же тканым узором поясом и пышными кистями в тон. Она вдела яркую шнуровку в рукава старенького платья, а на шее красовались совсем новые деревянные бусы. «Ну, по крайней мере, я не в самый канун зимней битвы очнулся. То хорошо. Не беспокойся, не подведу. До полнолуния есть еще время, это до праздника нет». «О, боги, это ж надо еще подарки!» Элмерик хлопнул себя по лбу. «Вот и ладненько». Розмари вмиг перестала сердиться и поправила на рвящий сползти с олба платок, украшенный той же тесьмой. «А подарки-то это все глупости. У нас в деревнях и не дарили-то их никогда. Принес к столу пирог с грибами, а леногу-баранью с капустой квашеной. Вот тебе и подарочек вкуснющий. Ну и мастер Калахан сказал, что отмечать-то скромно будем, ибо пока нечего отмечать. Стало быть, обойдемся безо всяких гуляний. И чего там еще полагается? Помоги-ка мне лучше развесить-то эти штуки». Она раскрыла сундук, явив взору Аэлмерика ворох цветных, слегка примятых лент и ярких шнуров, заплетенных в сложные витиеватые узлы. Еще там были венки с покрытых лаком сплетенных веток, сушеный мох, перья лесных птиц, золоченые орехи и красные, как кровь, стеклянные ягоды, кленовые листья, вырезанные из кусочков окрашенной кожи, мелкие серебристые колокольцы и нитяные гирлянды с бусинами из полудрагоценных камней. Элмерих сумел узнать кварц, янтарь, хрустали и пейзажную яшму. «Откуда это?» поинтересовался бард, склоняясь над сокровищами. Ему признаться, было странно слышать, что подарки это глупости, а праздничные украшения выходят не глупости. Может, и сам самань тоже глупости? Впрочем, негодование быстро прошло. Стоило припомнить, что они с рос росли в семьях с разным достатком, а в городах и деревнях испокон веков придерживались разных традиций. Да и не было ничего плохого в пирогах или мясе, если подумать. В Холмогории детям тоже частенько дарили сушеные яблоки, лакрицу или орехи, вымоченные в меду. Мастер Патрик чердака принес-то. Охотно пояснила Розмари с неподдельным интересом, перебирая сокровища так осторожно, будто они были сделаны из стекла. «Ух ты, какие листики-то! Смотри-ка, а ленты, -то ленты Она вытянула откуда-то со дна шелковую ленточку, голубую с тонкой золотистой каймой, и, красуясь, приложила к своей косе. «Ммм, загляденье, а?» выпросить ты её у мастера, что ли? Тут вроде их много, не убудет». «Уха гирлянда почти такая же, как у нас с мамой была. Она сама плела-то, да, помнится. И корзины тоже плела, и венки. Звала меня подсобить, а я глупая, к речке убежала на сама смотреть. В тот год такого сама мужики выловили прям королевского. Усищи, во!» «Ты как развешивать хочешь?» Элмерик выудил из сундука несколько кедровых шишек, покрытых по краю чешуя крупинками соли. И теперь вертел их в руках, не зная, как приспособить к делу. Розмари похозяйски оглядела залу, деловито сложила руки на груди и без лишних сомнений заявила. «Так, ща разберемся, залазь наверх!» Вместе они принялись за дело. Барт забрался на стул, чтобы крепить украшения под самым потолком, а Розмари снизу подавала то одно, то другое, попутно успевая вязать из лент великолепные разноцветные банты. На дне сундука нашлись и толстые праздничные свечи из красного окрашенного воска, точно такие же, как бывали у Элмерика дома в Холмогорье. Надо будет принести засушенные травы, тогда поставить на камине. А принялась расставлять свечи по подсвечникам. А если добыть там мало еловых шишек, то можно кидать их прямо в огонь для смолинистого запаху. Но это, конечно, уже после того, как заново растопим-то. Сперва Барт помогал ей не слишком охотно. Усталость после нескольких поединков с Мартином давала о себе знать. Мышцы ныли преизрядно. Но потом он втянулся, перестал бездумно слушать розмари, а стал даже сам предлагать, куда повесить то или иное украшение. Неожиданно Элмерик понял, что из сердца капля за каплей почти ушла тревога, а настроение заметно улучшилось, особенно если сравнивать с поистине ужасным утром. В детстве он всегда с нетерпением ждал праздников и с удовольствием украшал дом, всякий раз предвкушая нечто необыкновенное. Мечтал то о застолье с разносолами из самой эльфийской страны, так ни разу и не пробовал, то о гостях оттуда же. Жаль, но первой эльфийкой, которую он увидел в своей жизни, была Брэндолин. То о подарках с волшебными свойствами, так однажды ему вручили прабабкину флейту, то о чудесах, которые непременно случатся, если он будет хорошим мальчиком. Самайн был одним из его любимейших праздников. Как-никак, начало года – самый важный поворот колеса. Когда наступает зима, всегда приходит время что-то менять, отбрасывать старое и начинать жизнь, если не с чистого листа, то хотя бы с новой страницы. Темная сторона первой ночи года его не пугала, даже наоборот – Было что-то манящее и волнующее в том, чтобы окрест полуночи погасить все огни, зная, что другие люди во всех уголках Объединенных Королев сделали то же самое, и ни одна свеча, ни один фонарь, ни лесной костер, ни даже магический огонь не горит по всей Земле. Весь мир погружался в первозданную тьму, словно возвращаясь в те времена, когда еще не существовало ничего. Ни солнца, ни луны, ни островов, бушующих море, ни людей, ни даже эльфов. А в тот миг, когда осень, посторонившись, уступала место зиме, отец пел заклятие и высекал искры, зажигая новые праздничные свечи, пахнущие свежим пчелиным воском и сухими травами. Потом вся семья шла к столу. Трапезу разделяли со слугами и с гостями, если таковые случались. Ведь известно, что нет худшей приметы, чем в ночь Самайна оказаться в дороге. И если запоздалый путник постучится в ворота, то кто откажет ему в гостеприимстве, возможно, обречет несчастного на верную смерть, да и на свой дом непременно беду накличет. Поэтому на каждый Новый год у лавернов случались гости. То дальние родичи приезжали повидаться, то какие-нибудь бродячие музыканты всей толпой просились на ночлег, зная, что холмогорские черопевцы радушно привечают странников и странниц». После того, как весь мир зажигал огни и вместе с теплом возвращалась сама жизнь, в отчим доме долго, иногда по нескольку недель, не стихала музыка и смех. А ближе к рассвету звучали леденящие душу истории о призраках, нежити и злых проделках неблагого двора. Некоторые из них Элмерих знал наизусть, но все равно слушал, их дыхание. Считалось, что чем страшнее будут эти рассказы, тем счастливее окажется наступающий год, а беды обойдут стороной и тех, кто говорил, и тех, кто слушал. Жаль, после смерти матери все изменилось, и хотя отец по-прежнему открывал двери путникам, прежнее безудержное веселье больше не повторялось. Бродячие барды знали о горе, постигшем семью лавернов, и относились к нему с почтением. Позже, за несколько лет до того, как отец привел в дом мачеху, праздники возобновились, но все же стали иными. Вроде бы и веселья хватало, и стол ломился от угощений, и добрый Эль не закачивался в пузатых бочках, но дух больше не захватывало. Ощущение чуда, которое было в детстве, Элмерик больше не испытывал никогда. «Ой, смотрю-ка, замечтался-то и не дозавешься. А ком, а?» До его ушей донесся ехидный смешок розмари Девушка стояла под боченец и держала в руках с большим трудом распутанную гирлянду из шнуров и ключей. Те, видимо, должны были символизировать, что в Самайинскую ночь истончаются границы между мирами. И, имея нужные ключи, можно открыть любые пути. Попасть в таинственные земли, увидеть несуществующие города, отправиться в волшебное путешествие и счастливо вернуться обратно. «Прости!» — Элмерик, наклонившись, взялся за край гирлянды. «Просто вспомнил о доме. Интересно, как они там?» «Соскучился, небось?» – девушка вздохнула. «Я тебе завидую, это самая малость!» «Это еще почему?» – удивился Барт. Он смахнул из дальнего угла паутину и попытался пристроить край гирлянды, к будто нарочно предназначенному для нее гвоздю. Но роста ему не хватало. Руки совсем немного, но не доставали. От усердия Элмерикаш высунул язык и приподнялся на цыпочки. «Ну, тебе вроде как есть куда возвращаться-то. Кули сам не желаешь знаться с родней, так это твой выбор-то». «Захочешь, сызнова будешь их привечать. Не захочешь, пойдешь своей дорогой. А мой дом, он тут, а. и вся семья-то тепереча, вы Худа, я не спорю, но какая уж есть». Розмари улыбалась, хитро прищурившись. Стало быть, шутила. Но Барт видел, что на самом деле ей вовсе не весело. Если присмотреться, девушка выглядела уставшей ничуть не меньше, чем он сам. Округи под глазами, небось, выбеливала молоком, утренними росами или, чем их там еще, выбеливают. Но она не плакала и не жаловалась на жизнь, а находила в себе силы шутить и смеяться, несмотря ни на что. «Это почему ж мы семья худая?» — решил уточнить Элмерик. Он подпрыгнул раз, другой, но упрямая гирлянда сопротивлялась, позвякивая ключами. «Вишь, нынче все без меня обходятся». Розмари вздохнул, расставляя свечи по подсвечникам. «Я мастеру Патрику говорю, мол, кто же теперь еще готовить будет-то? С голоду, небось, помрете». А он мне «Брауни пусть готовят -то. «Ты слыхал? Брауни!» Элмерик знал, что мастер Патрик еще неделю назад освободил ее от всех дел на кухне. А когда девушка попыталась воспротивиться, даже прикрикнул. Ей бы глупо радоваться нежданному послаблению, она разобиделась. Розмари настолько привыкла считать хлопоты по дому частью своих ежедневных обязанностей, что без них чувствовала себя ненужной. Она вздохнула еще раз, горче, чем прежде, и, одернув вышитую юбку, добавила. «А дом-то им, небось, брауни не украсят, -то? вот». Элмерик не стал говорить, что, скорее всего, все было наоборот. Это Рос, приехав на мельницу, стала отбирать у невидимых помощников из низших эльфов их законный хлеб и свежее молоко. Ведь существовали же соколы как-то раньше, до появления учеников. И грязью не заросли, паутины не покрылись, в муке не вывалились по уши, не голодали». Помнится, у них еще какой-то дом в столице есть? А там тоже наверняка не сам Калахан пыль метелкой сметает. Не почину это как-то эльфийскому королю, пусть и в отставке по хозяйству родить. А если еще раз подумать, то и самих соколят лишь на первых порах заставляли драить полы и лестницы, а потом уборка стала разве что наказанием, если провиниться кто. Значит, Брауни отсюда и не уходили». Кажется, Элмерик даже замечал мисочки с молоком и хлебные крошки, которые кто-то оставлял на подоконнике за окном, но думал, что это для лесных птиц. А Розмари обосновалась на кухне и не давала им вернуться к хозяйству, как было заведено в прежние времена. Только девушка ждала от него совсем не этих объяснений. Правда, расстроила бы ее, а в эти нелегкие дни огорчений и без того хватало. «Зато ты готовишь намного вкуснее», — бар даже не сильно польстил. «А мастер Патрик прав». «Тебе, как и всем нам, надо больше сил отдавать занятиям. В том, что пироги ты пить умеешь, никто и не сомневается. А вот защитные сферы создавать, небось, не так легко». «Ух, твоя правда». Розмарь опустилась на стул, обмахиваясь передником. И лицо раскраснелось, и у Элмерика возникло смутное ощущение, что он как не осторожничал, а все равно умудрился ляпнуть что-то не то. ох устала я. Да делай что-то сам-то». «А то время к закату катится, а я книгу не дочитал это А то ж мастер Патрик-то всыплет мне по первое число, коли урок складно не отвечу-то». Она помолчала, покусала губу, а потом еле слышным шепотом призналась. «Никак не даются-то мне эти сферы, вот вообще. Уж не знаю, что и делать-то. Видать, права-то была твоя эльфийка, никчемная я вовсе. Только-то пироги-то у меня хорошие». Элмерик почуял приближающуюся грозу и даже твою эльфику пропустил мимо ушей, хотя прежде бы непременно возмутился. Он бросил крайне неподдающейся гирлянды, спрыгнул со стула, присел рядом на пол возле камина и тронул Розмари за край юбки, заклядывая ей в глаза. «Эй, ну чего ты? Не получилось сегодня, значит, завтра получится». «Ничего не получится». В ее светлых глазах стояли слезы, готовые вот-вот хлынуть, и девушка едва сдерживалась, сжимая кулаки и все сильнее кусая губы. Платок с головы все-таки сбился, и она сорвала его совсем, в сердцах бросив на пол. «Я глупая, Рик! Никак не могу в толк-то взять, что делать надобно? А наставнику тоже невдомек, он даже не по оберегам-то. Говорит, к тому особый талант надобен. А был бы жив мастер Рейнард, вмиг бы все объяснил-то мне. Но придется самой». А я думаю, что будь он здоров-то, этот Рейнард, так меня здесь и не было бы вовсе. Не позвали бы, не приветили, только насмех подняли бы. Подумаешь, больно там много проку чародеям короля, деревенской ведьмы-недоучки». Не в силах больше сдерживаться, Розмари разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Две тяжелые косы, свесившись вперед, хлестнули Элмерика по лицу. Он поморщился, но не проронил ни звука. Только что, казалось, девушка лучилась праздничным настроением, скрывая потаенную боль а сейчас вдруг высказала все, что долгие дни копилось в душе. Будто река, что мирно текла подо льдом, вдруг по весне забурлила, прорвалась наружу и разлилась, круша крепкую ледяную броню в мелкое крошево. «Ну, это не плач Барт осторожно коснулся ее волос, чувствуя, что утешения звучат жалко. Он совершенно не умел утешать плачущих девушек, всегда теряясь при виде чужих слез. От его слов Розмари заплакала еще горче и надрывней. «Все получится, вот увидишь!» Элмерик, вспомнив бардовскую науку, он добавил в голос чуть больше уверенности. «Думаешь, у меня вышло с первого раза? Или у Джерри? Эй, да мы все сейчас в одинаковом положении. Ничего не знаем, ничего не умеем, но соколы на нас надеются. А значит, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы оправдать их доверие. И оправдаем!» воодушевляющие фразы тоже ни к чему путнему не привели. Рыдания Розмари поутихли. Теперь ее плечи сотрясались почти беззвучно, но Барду отчего-то казалось, что это плохой знак, и все стало только хуже. «Ну, что там у тебя не получается?» Барт взял девушку за руку и так крепко вцепилась в нее, прижав к лицу, как утопающий хватается за соломинку. Ладонь Элмерика тут же стала мокрой от слез. «Давай, расскажи мне, сейчас что-нибудь придумаем». «Сферы и амулеты...» Голос розмари дрожал, как осиновый лист на ветру. На рукавах платья расплывались мокрые пятна. «Они должны настраиваться-то, чтобы подпитывать друг друга, а у меня лишь мешают. Делаю все, как в книге, а ничего не работает-то!» Барт посмотрел на ее пальцы, окрашенные травяными настоями в бурые цвета, на сине-фиолетовые, как бывает от черники, ногти и темную кайму под ними, на мелкие ожоги от кипящих брызг. Беда любого алхимика Зельевара. На мелкие многочисленные порезы и позеленевшее от едких снадобий медное колечко в форме веточки на среднем пальце, таким на рынке цена 2 медика в базарный день. Девушка определенно не была белоручкой, не бездельничала, работала днями и ночами и, видимо, дошла до крайней степени отчаяния. Проследив за его взглядом, Розмари поспешно выдернула руки, спрятала в карманы передника и громко шмыгнула носом. «Знаю, некрасивая». Элмерик, вздохнув, достал из кармана свой платок, силой заставил Розмари вынуть руку из кармана и вложил платок прямо в ее ладонь. «Не наговаривай на себя. Руки старательной ведьмы такими должны быть. Держи вот, вытри слезы. А то смотри, устроишь наводнение, затопишь мельницу, утонем все». Девушка, не удержавшись, хихикнула и не замедлила тут же упрекнуть Барда. «Теперь-то твоими стараниями я буду и смеяться, и плакать одновременно, а?» Но платок все же взяла. Она больше не пыталась рыдать, только шмыгала носом и терла припухшие глаза. Элмерик, воодушевленный успехом, добавил. «Если бы из каждой твоей слезинки можно было сделать слезу Бригитты, мы бы горе не знали. И себе бы взяли по штучке, а остатки возили бы на ярмарку». «И уезжали бы оттуда всякий раз с полным кошелем золота, сытые и пьяные!» «Ерунду-то не говори!» — Розмари навострила уши. «Откуда ты знаешь про слезы бригиты Мастер Патрик рассказал!» «Не!» — Барт мотнул головой. «Не он, а леди Элифлор. Ей Рейнард такой дарил как-то!» «Вот!» — заявила девушка, и губы ее вновь задрожали. «Эти слезы, проклятущие, у меня и не получаются-то! Помнишь, небось, что я тебе дарила? Вот то была слеза Грэнни, она проще-то намного!» «Видать, предел моих умений. Все. Твои обереги дважды спасли мне жизнь», напомнил Элмерик. «Я этого никогда не забуду». Розмари улыбнулась, и щуки залили от смущения. Слеза Грэнни спасает-то от случайной опасности и частенько забирает на себя токмо часть вреда. «А когда заклятие это прямо в тебя ометит, она ничем не поможет, не для боя это нужна». «Оно и понятно», кивнул Элмерик, припомнив легенды. Бригитта, одна из ипостасей четырехликой богини, по поверью обладала огромной силой. Ей поклонялись и актеры, и ремесленники, и войны. Она давала силу чародеям и вдохновение бардам, была милосердна в мире и неистова в битве. А Грэнни была ей не чита, славилась лишь красотой и любящим сердцем, но в итоге не принесла счастья тому, кого любила, сбежав прямо из-под венца с любовником, что был рыцарем ее старого мужа, Тана Холмогория. Долгие дни они скрывались от преследования. Днем рыцарь скакал на коне, пытаясь поскорее достичь моря, а Грэнни не спала ночами, охраняя его сон. Кончилось все, конечно же, очень плохо. там настиг беглецов, рыцарь погиб от руки своего сузыряна, так и не осмелившись поднять на него меч. А красавица Грэнни до конца жизни оплакивала возлюбленного. Сидя в башне, разумеется. На равнинах, правда, считали, что с вершины этой самой башни она и бросила, чтобы лежать в могиле рядом с любимым. Но в Холмогорье знали, все было не так. Все легенды, впрочем, сходились на том, что слезы несчастной девушки, застыв, превратились в лунный камень. «Если я не сумею сделать-то амулеты к полнолунию, все наверняка умрут», всхлипнула Розмари. «Я должна отвести беду-то, иначе для чего я тут вообще нужна? Может, я смогу чем-то помочь? добыть то, чего не хватает». Девушка глянула на Элмерика с благодарностью, однако покачала головой. «Спасибо. В том-то и дело, у меня все есть. Руки только не из нужного места-то растут. Знаешь, пойду-ка я пожалуй, только морочу тебя лишний раз-то, мешаю дела делать. Сундук оставь тут пока, я потом заберу». Она поднялась, выпрямила спину, старательно оправила юбки и передник, вытерла нос рукавом, напрочь забыв про платок, и быстрым шагом направилась к двери. Вард хотел крикнуть вслед Розмари, что она вовсе ему не мешает, как вдруг в голове всплыли строчки, увиденные во сне. И вместо заготовленных уверений он неожиданно для самого себя произнес «Тем, кто будет с тобой внутри кокона, подари слезы Бригитты, сам же возьми в правую руку кристалл дыхания дракона для ясности рассудка, а в левую длинный стебель плюща, что свяжет вас воедино». Девушка застыла, как изваяние а потом медленно повернулась, не веря своим ушам. «Откуда ты это взял? Из какой книги-то?» Она оказалась нос к носу так быстро, что Элмерик даже моргнуть не успел. Розмари, схватив Барда за грудки, принялась трясти его изо всех сил, а потом и вовсе закатала плюху от избытка чувств. «Не молчи-то! Ой, больно! Отпусти, я все расскажу!» Элмерик схватился за пострадавшее ухо. «Ну-ка, повтори-ка, что сказал!» Не отставала Розмари, подпрыгивая от нетерпения на месте. «Слеза бригиты дыхание дракона, стебель плюща!» Бард попытался аккуратно высвободиться, но не тут-то было. Разжать ее пальцы не получилось. Девушка вцепилась в ткань его туники, будто от этого зависела ее жизнь. Хотя, возможно, это было не так уж далеко от истины. «Ты чего раньше-то молчал? Чего ждал-то?» Напустилась она на Барда, срываясь на крик. От второй оплеухи Элмерик предусмотрительно увернулся. «Эй-эй, полегче!» «Книгу я, не поверишь, во сне увидел, только сейчас вспомнил об этом, потому и молчал. Кстати, у меня до сих пор твое веретено». От трески он клацнул зубами и все-таки прикусил язык. Во рту стало солоно, и Элмерик, коснувшись губ, с удивлением обнаружил на пальцах кровь. Розмари вмиг отпустила его, отступила на шаг и в испуге прижала ладони к груди. ох прости, я не хотел это!» «Выходит, сон-то в руку оказался, а? Да!» «Надеюсь, это хоть чем-то поможет!» Барт одернул тунику и пригладил волосы. Ругаться ему не хотелось. Еще недавно подавленная и опечаленная сейчас девушка просто сияла, и даже заплаканные глаза лучились надеждой. Еще как! Да ты не представляешь! Да ей сама пока не представляют то но уверена, смогу нащупать-то какой-нибудь-то путь. Вон, а куда ветер дует-то, дыхание дракона и плющ! Розмари обвела руками его шею и на радостях чмокнула Барда прямо в губы, а, поняв, что сотворила, зарделась, как цвет шиповника, и бросилась прочь из залы. Через миг до его ушей донесся успешный топот ног по лестнице Элмерик не стал ее догонять Он поднял с пола позабытый платок, которым девушка укрывала волосы И улыбнулся, невольно подумав о привратностях судьбы Вот так в один день можно получить и оплеуху, и поцелуй, и все заодно и то же И ведь это они с Розмари просто друзья Сложно представить, что могло выйти бы, будь оно иначе